Глава третья. Расставание с прошлым. Одним темным утром мы проснулись, и нам внезапно пришло в голову, или во всяком случае тем из нас, кто до сих пор сохранил наивность, что у нас есть повод для радости, для веселой и энергичной бодрости. А потом мы вспомнили, что наступил Новый год, и настало время выполнять данные себе обещания. Конечно, мы все усмехаемся при одном только упоминании новогодних обещаний. Мы притворяемся, что это всего лишь детские игры, что мы давным-давно перестали относиться к ним серьезно, словно они способны нам чем-то помочь. Но все мы такие обманщики, такие несчастные, жалкие трусы, так боимся показаться наивными, поэтому я отказываюсь верить в эту улыбку и притворство. Человек, который насмехается над новогодними обещаниями, напоминает женщину, которая утверждает, что не заглядывает под кровать по ночам. Этот человек врет, и мы бы увидели, если бы мы могли насквозь просветить его череп, что новогодние обещания горят в его мозгу так же ярко, как лампочки на Трафальгарской площади. Я совершенно убежден в том, что 19 из каждых 20 людей в новогоднее утро просыпаются с оживлением, с ощущением веселой, и Энергичной бодрости, которую могут принести только новогодние обещания. И 19 из двадцати также преисполняются высшей добродетели, забывая о том, что она заключается не в самих обещаниях, а в их выполнении. И в этот момент, пока решимость выполнить обещание все еще максимально сильна, хочу настоять на одной банальности. Возможно, это совершенно очевидно, но можно упустить. Человек не может одновременно идти вперед и стоять на месте. Моралисты часто осуждают склонность жить будущим, а я столь же решительно хочу осудить склонность жить прошлым. Потому что вокруг себя я вижу людей, которые тщательно привязывают себя прочной веревкой к столбу подножья холма, после чего пытаются забраться на этот холм. Если есть одно самое важное обещание себе — то это обещание расстаться с прошлым. Если жизнь не представляет собой постоянное отрицание прошлого, она ничего не стоит. Это суждение может показаться вам трудным и жестоким, но в конце концов вы знаете, что некоторые аспекты здравого смысла трудны и жестоки. И всегда можно найти в простых здравомыслящих людях «О, это редкое избранное племя, удивительное сочетание безжалостности, и более мягких черт. Разве вы не замечали? Прошлое абсолютно недостижимо. Мы ничего не можем с ним сделать, и преувеличенное внимание к нему все равно, что преувеличенное внимание к гробницам, проявления варварства. Кроме того, прошлое, как правило, враг веселости, а веселость — драгоценнейшее приобретение. Лично у меня горе вызывает враждебность, а сожаление — еще больше неприязни, потому что эти состояния подпитывают прошлое, а не настоящее. Сожаление — это не то же самое, что раскаяние не служит никакой цели. Во всяком случае, мне так и не удалось обнаружить хоть одну. Что сделано, то сделано. И все тут. Как однажды незабываемо сказал один великий прилад, «Вещи таковы, каковы они есть». Их последствия будут таковыми, каковыми будут. Зачем же пытаться обмануть себя и убедить в том, что сожаление о грехах — полезное и похвальное занятие? Гораздо проще забыть. На самом деле люди часто потакают своим сожалением, испытывают от него некое извращенное духовное удовольствие. Горе, конечно, это другое дело. К нему нужно относиться более деликатно, Однако, когда я вижу человека, посвятившего все существование оплакиванию, потери любимого, а мир при этом молчаливо аплодирует, «Мне не кажется это правильным». На мой взгляд, этот мужчина или эта женщина не чтит, а, напротив, бесчестит память усопшего. Общество при этом страдает. Сам человек страдает и не достигается ни земного, ни небесного блага. Горе относится к прошлому. Оно портит настоящее, эта форма, потворство своим слабостям, и ее нужно пытаться обуздать строже, чем обычно пытаются. Человеческое сердце настолько велико, что память об утрате не должна владеть им безраздельно. Однако случаи сожалений и горя относительно редки. Гораздо чаще встречается ложная привязанность к прошлому, знакомая и свойственная столь многим из нас. Я не говорю о главных принципах, которые вряд ли доставят нам неудобства, изменившись. Речь идет о второстепенных, но важных вещах. Мы не поступим так-то и так-то только потому, что раньше подобным образом не поступали. Можно подумать, это веская причина. Или мы всегда поступали так-то и так-то, а это значит, что мы и дальше должны так поступать. И это, по-вашему, логично? Эту склонность к рациональному консерватизму можно обнаружить Даже у самых продвинутых радикалов. И проявится она в самых мелочах. Помню одного мужчину, жене которого не нравился фасон его шляпы. Не то чтобы я считал такой важный вопрос, как фасон шляпы мелочью. «Моя дорогая», — противился он, — «я всегда носил такой фасон. Может, он мне и не идет, но сейчас уже решительно невозможно его поменять». Однако жена отвезла его на Омнибусе в шляпный магазин, купила ему другую шляпу, Водрузила ему на голову, подарила старую продавцу и вывела мужа наружу. «Вот так», — сказала она, — «теперь ты видишь, как это невозможно. Это, как вы понимаете, притча. Не буду оскорблять ваш интеллект ее расшифровкой. Способность, которая нам больше всего нужна, когда мы находимся в настроении принимать решения, это способность иметь воображение, взглянуть на свою жизнь так, словно мы никогда не смотрели на нее раньше, свежим взглядом. Представьте, что вы родились зрелым, опытным человеком и что вчера был первый день вашей жизни. В таком случае сегодняшний день вы будете воспринимать как эксперимент, будете задумываться перед каждым действием, и завтрашний день вы, возможно, распланируете так, чтобы продемонстрировать здоровое неуважение к вчерашнему дню. Вы точно не скажете себе, Я так уже делал, поэтому я должен и дальше так поступать. Прошлое — не что иное, как просто эксперимент. Если вы по-настоящему это поймете, ваши новые решения и обещания приобретут большую ценность и весомость. У меня есть смутное подозрение, что самым ценным новым обещанием для большинства из нас станет нарушить около 50% всех обетов, которые вы когда-либо давали. Не привыкайте сковывать свою изменчивость клятвами. Примите это как предупреждение. Оно очень важно. Мудрость принадлежит Самюэлю Джонсону. Я лишь подчеркнул ее.